Хотя сказать, что все уладилось, конечно, было нельзя, открылось по крайней мере, о к о ш к о к чему-то лучшему. Не то, чтобы я ощущала подъем или что-нибудь в этом роде. Отношения между нами тремя представлялись мне тонкими и сложными. Я была напряжена, но напряжена как-то по-хорошему. Мы даже Томми не стали обсуждать. Согласились только, что выглядит он нормально, и попытались прикинуть, сколько он прибавил в весе. Потом потянулись большие отрезки пути, когда мы обе просто молча смотрели на дорогу. И только через несколько дней я увидела, какую перемену вызвала эта поездка. Вся закрытость, вся подозрительность между мной и Рут испарилась, и мы, казалось, вспомнили все, что значили друг для друга. Тут т о и началась у нас эта п о р а Близилось лето, здоровье Рут наконец-то стабилизировалось. Я приезжала под вечер с минеральной водой и печеньем, и мы сидели бок о бок у ее окна, смотрели, как солнце опускается за крыши, и говорили про Хельшем, про к т т е д ж и про все, что взбредало нам на ум. Когда я думаю о Рут сейчас, мне, конечно, печально из-за того, что ее не стало, но я и благодарность испытываю, благодарность за этот вот последний период. Была все же одна тема, которую мы по-настоящему никогда не затрагивали. А именно то, что Рут сказала нам тогда в машине. Время от времени, правда, она на это намекала, говорила примерно так. И все-таки ты не думала больше о том, чтобы стать помощницей Томми. Ты ведь знаешь, что сможешь это устроить, если захочешь. с к о р е эта идея, чтобы я сделала с ь его помощницей, заместила все остальное. Я говорила ей, что думаю об этом, но в любом случае даже мне не очень-то легко такое организовать. После чего мы обычно принимались обсуждать что-нибудь другое. Но я чувствовала, что далеко из сознания Рут это не уходит, и потому придя к н е й в последний раз, я, хотя она и не могла произнести ни слова, знала, что она мне хочет сказать. Это было через три дня после ее второй в ы е м к и Меня наконец п у с т и л и к ней очень ранним утром. Она была в палате одна. Все похоже решили, что сделали до нее максимум возможного. По поведению врачей, к о о р д и н а т о р и сестер мне к тому времени уже стало ясно, что на поправку рассчитывать не приходится. Первого же взгляда на нее, лежащую на кровати притуском л больничном свете, мне хватило, чтобы узнать это выражение, которое я не раз видел на лицах доноров, словно она заставила глаза с м о т р е т ь в н у т р ь тела, чтобы они помогали ей хоть как-то управляться с несколькими источниками боли в организме. Так беспокойный помощник мечется между тремя или четырьмя тяжко страдающими донорами в разных частях страны. Формально говоря, она еще была в сознании. но пробиться к нему я стоя у ее металлической кровати возможности не имела как бы то ни было я пододвинула стул села взяла ее руку в свои и бережно сжимала всякий раз когда при очередном приступе боли она в судороге отворачивалась от меня я пробыла около нее столько сколько мне позволили часа три может немного дольше и как я уже сказала почти все время она была далеко внутри себя. Но один раз, всего один, когда она корчась от боли принимала пугающие неестественные позы, и я готова была уже позвать медсестер, чтобы ей дали новую дозу обезболивающего, она каких-нибудь несколько секунд не больше смотрела на меня в упор и хорошо понимала, кто я такая. Это было одно из тех крохотных просветлений, что случается иногда у доноров в разгар их кошмарных битв. И в эти секунды... она только глядела на меня ничего не говоря, но я понимала, что означает этот взгляд. И я сказала ей да, Рут, я это сделаю, я стану помощницей Томми, как только смогу. Я произнесла эти слова в полголоса, зная, что прокричу я их даже, она все равно ничего не услышит. Но в этот короткий промежуток, когда мы смотрели друг другу в глаза, она, я надеялась, смогла все прочесть по моему лицу также отчетливо, как я по ее. Потом момент миновал, и она опять стала недоступна. Наверняка я, конечно, никогда этого не узнаю, но мне кажется, она поняла. А даже если и нет, я думаю сейчас, что скорее всего, ей сразу, даже раньше, чем мне стало ясно, что я буду помощницей Томми, и мы сделаем попытку, о которой она так настойчиво говорила нам в машине в тот день. Глава двадцатая. Я стала помощницей Томи м почти точно через год после поездки к л о д к е Незадолго до этого ему сделали третью выемку, и хотя восстанавливался он хорошо, ему все еще нужно было много отдыхать.